Глава 47. Танталус Драйв. 1 ноября, 01.40. Когда Эрик Дженсен влетел на стоянку возле маяка бриллиантовой головы, там уже было пусто. Ничего похожего на машину Вина Дрейка. Он опоздал. Или, наоборот, слишком рано приехал. Может, Дрейк вообще здесь еще не показывался. Дженсен припарковался в углу площадки и стал размышлять, что делать дальше дожидаться Дрейка, а вдруг тот здесь уже был, поехать в полицию. Но это может стоить уцелевшим жизни, ведь Вину теперь известно, где они, и он вполне мог отправиться на Танталус, чтобы убить их. Эрик понял, что нужно срочно мчаться на Танталус. И вот он уже на Танталус-драйв, несется на дышливо-ревущем и постреливающем глушителе-пикапе по крутым горным серпантинам среди дорогих вилл. Асфальтовая дорога уперлась в ворота, за которыми начиналась ухабистая грунтовка. Ворота оказались не заперты. Дженсен погнал колыхающийся в рытвинах пикап дальше. Дорожка велась среди отвесных горных склонов, поросших густо гуавовым лесом, до самой кромки кратера и дальше, прямо по ее гребню. То косогор, то промоина, только на внедорожнике и проедешь. Эрик был только рад что балбесы поставили на пикап толстенные пижонские шины. Наконец он доскребся до разворотной площадки. Машины Дрейка по-прежнему не видать. Кругом пусто. Фонарика нет. Хм, проблема. Но Дженсен все-таки вылез из кабины, оставив включенные фары светить на большой булыжник, после чего немного постоял, прислушиваясь. Где-то за деревьями что-то красновато мерцало, и он поспешил туда, продирая сквозь кустарник. Когда он добрался до большого булыжника, то сразу понял, что произошло. Красноватые угли уже затухали, земля дымилась, сильно воняла бензином. Дрейк, сволочь, и тут успел нагадить. Неужели он всех убил? Ругая себя за то, что не сообразил прихватить фонарик, Эрик присел на колени и нашел вход в крысиную нору, убежище Рурка. «Есть кто-нибудь?» — крикнул он туда. — Бесполезняк! Дженсен немного подождал, осторожно поковырял пальцем в земле, тут и там. Может, все-таки кто-нибудь выжил? Слишком уж темно, чтобы кого-нибудь разглядеть, а они такие крошечные. Не покалечить бы кого нароком Но нет, в живых явно никого не осталось, и это и слепому видно. Спотыкаясь, Эрик поспешил сквозь заросли обратно к пикапу. Рик Скаррен... Сидя на суку, увидели, как на кромке кратера заметались, медленно приближаясь, яркие фары еще какой-то машины. Тоже пикап. Хаттер немного понаблюдал за ним, а потом сказал девушке, слетая на разведку, и не думай. Отвечать молодой человек не стал. Он отвязал самолетик, завел его и вырулил на взлет. Кинг услышала, как он с комариным зудением уносится кромке кратера в сторону большого булыжника «Черт бы тебя побрал!» — зарала она ему вслед, но решила не ждать у моря погоды, тоже завела свой микроплан и полетела за ним. Рик увидел, как кто-то вылезает из пикапа. Он покружил возле веток, прислушиваясь, нет ли летучих мышей, но никаких подозрительных звуков не услышал. Тогда студент подлетел ближе к незнакомцу. Тот тем временем подошел к большому булыжнику и опустился в темноте на колени. Лица его было не видать. Вот он встал и пошел, темным этом продираясь сквозь кусты. Рик следовал за ним, ловко маневрируя под прикрытием ветвей и толстых стволов. Человек подошел к оставленной машине чудного вида пикапу с толстенными колесами и психопатической раскраской. Пока он влезал за руль, подсветка кабины на миг осветила его лицо. Хаттер явно его где-то видел, только вот где... Он заложил вокруг пикапа, который уже взрывел мотором, крутой вираж. «Карен!» — позвал молодой человек по радио. «Что это за мужик?» Кинг вихрем пронеслась мимо Рика кабине, а потом ловко крутанула обратно боевым разворотом. Она освоила пилотаж буквально на глазах. Ничего сложного. «Это брат Питера!» — крикнула девушка по радио. «Он же вроде погиб. Он заодно с Дрейком? Мне-то откуда знать?» Недовольно фыркнула студентка. Пикап тронулся с места и загромыхал по колдобинам разбитой колеи. Карен вдавил рукоятку двигателя до упора. Но даже на форсажном режиме самолетики едва поспевали за машиной, хотя двигалась она довольно медленно, постоянно подскакивая на ухабах. Когда она доедет до асфальта и даст газу, ее уже точно не догонишь, ищи свищи. Надо как-то привлечь внимание Эрика прямо сейчас. Тот ехал с поднятым боковым стеклом. Кинг пролетел к нему чуть ли не вплотную и покачал крылышками. Ноль эмоций. Пикап только прибавил ходу, оставив обоих пилотов глотать пыль позади. «Давай за кабину», — приказал Рик. Ему пришло в голову, что за ее задней стенкой на ходу должна создаваться зона пониженного давления, Гоняют же велосипедисты за фурами, автобусами, и он нырнул туда, где за стеклом маячил затылок Эрика. Самолетик моментально перевернул вверх колесами и замотал из стороны в сторону. Воздух за кабиной закручивался хаотическими турбулентными вихрями, и Хаттер едва не свалился в кузов. Пикап приближался к самому тяжелому участку дороги, дожди оставили тут глубокую кривую промоину. Водитель сбросил газ и начал притормаживать. Он опустил стекло и высунулся, чтобы получше рассмотреть препятствие. Карен летела прямиком в кабину и закружилась, в ожидании в крутом вираже. Когда водитель убрал голову из окна, она медленно пролетела прямо у него перед глазами, да еще и крутанулась бочкой, помигивая огнями на крылышках. Дженсон увидел это и ударил по тормозам. «Эй!» Он вертел глазами вслед за девушкой, пока она залихватским креном разворачивалась и проносилась на бреющем полете прямо над приборной панелью, а потом вытянул руку ладонью кверху. Туда, на ладонь, она и приземлилась, после чего вылезла из самолетика под его неотрывным взглядом, встала и подбоченилась. Подлетел Ирик. Он посадил самолетик прямо на панель перед ветровым стеклом, «Кто вы такие?» — услышал Анис Скинг низкий голос Эрика, похожий на раскаты грома. Он бережно держал Карен на весу, стараясь дышать в сторону, боялся, что ее сдует с ладони. Девушка помахала радиогарнитурой и потыкала в нее пальцем. Ей припомнилось объяснение Кински насчет микроскопических раций, мол, есть у них такая примочка, которая позволяет общаться с людьми нормального размера. Может, проще будет поговорить по радио? Отличная мысль. Дженсен аккуратно перенес студентку вместе с самолетиком на приборную панель и с грохотом открыл бардачок. Вытащив из него наушники, он воткнул шнур куда-то в гору электроники на пассажирском сидении. Переключитесь на 72.20. 5 ГГц. Рик с Карен надели гарнитуры, и включили радиостанции в самолетах. Их собеседник открыл рот, и в кабине в растяжку загремело. «Теперь понимаете меня?» Через мгновение те же слова зазвучали у них в наушниках нормальным эриковым голосом. «Теперь понимаете меня?» Это звуковой радиокомпрессор. Он записывает мою речь, ускоряет ее и передает вам. А вашу речь замедляет, чтобы я мог вас понять. Студенты быстро объяснили дженсону что случилось. «Нам нужно как можно быстрее попасть в генератор», — заключила Карен. «Конечно. Но сначала про моего брата». Кинг с Хаттером рассказали и это, когда Карен описывал смерть Питера. Его старший брат так долбанул кулаком по рулю, что человечков и самолетики подбросил на приборной панели. Они свалились обратно, среди огромных клочев пыли, и прокашлялись. Эрика не торопили. Наконец он опять открыл глаза, и его лицо стало спокойным и сосредоточенным. «Я сам отвезу вас в Наниджан. А потом обязательно разыщу вина Дрейка», — пообещал он.